Глава 39. Юра. Когда он вернулся из аптеки и заглянул в комнату Сони, оказалось, что девушка уже спит. Юра подошел ближе, потрогал Сонин лоб, тот был горячий, но не потный, а сухой. Плохо. И сопела она нехорошо, нос явно заложен. Парень вернулся на кухню, развел в чашке средства от температуры, добавил туда мед и малиновое варенье. Поставил чашку на поднос, туда же водрузил капли для носа, микстуру от кашля и постилки для горла, положил ложку и понес все это в комнату Сони. С трудом растолкав спящую девушку, Юра заставил ее принять все лекарства, в том числе закапать в нос, а потом ушел к себе. Ночью он пару раз заглядывал к Соне в комнату, проверял, все ли в порядке. Соня не просыпалась, но ворочалась и кашляла. А еще она сильно вспотела. Мокрым оказался не только лоб, взмокли даже щеки и шея. Поэтому утром, приготовив незамысловатый завтрак в виде омлета с бутербродом и чаем, Юра принес его в комнату девушки, и как только Соня открыла глаза, твердо и безапелляционно заявил. «Вызывай врача. Ты сильно заболела, за пару дней не выкарабкаешься». Надо нормально дома побыть, полечиться. Кроме того, тебе, может, антибиотики нужны. Вряд ли, это обычная простуда. О, это ты моему папе расскажи. Хмыкнул Юра, садясь на кровать рядом с Соней, и поставил на одеяло под нос с завтраком. Он чуть заболевает и сразу пьет антибиотики, чтобы побыстрее выздороветь и выйти на работу. Три дня и как огурчик. Оксана так редко делает, поэтому мучается неделями. Они оба бывают от близнецов заражаются, те из детского сада, что только уже не приносили. Я еще и поэтому решил переехать. Надоело болеть. Юра чуть не прикусил себе язык Болтун находка для шпиона. Какие выводы из этой его речи сейчас может сделать Соня? Ну конечно, что ему есть куда уехать, раз он какое-то время жил в одной квартире с отцом Оксаной и близнецами. Но Соня ничего не спросила. Она приподнялась на кровати, запустила ладонь во всклокоченные волосы и надсадно кашлянув произнесла: «Мне бы умыться сначала, а то я на чушку похожа». «Ничего подобного. Ты похожа на больного человека, а вовсе не на чушку», произнес Юра наставительно и улыбнулся. Соня уставилась на эту его улыбку, не моргая, словно замерла. «Но умыться и правда нужно». Он переставил поднос на стул и протянул Соне руку. «Давай, я помогу тебе дойти до ванной». «Я сама дойду», — возразила девушка, наконец отмерев. И юрий показалось, что она смутилась. «У меня температура, кашля и насморк. Но ноги-то не отнялись, а потом приду завтракать на кухню». «Хорошо, на кухню, так на кухню. Но сначала врача вызови, иначе я тебе завтрак не отдам». И вновь Юре почудилась, что уголки губ у Сони приподнялись, будто она хотела улыбнуться, но что-то ей мешало. «Ладно, вызову». Чуть позже Соня действительно сделала все так, как просил Юра, и вызвала врача из поликлиники, и съела завтрак, и выпила лекарства, и прополоскала горло. Она была на удивление покладистой пациенткой, о чем он ей тут же сообщил, вновь вызвав на ее лице преддверие улыбки. Врач должен был прийти вечером, поэтому сразу после завтрака и всех процедур Соня вновь легла спать, а Юра включил ноутбук и обнаружил, что его приглашают на собеседование по той вакансии, на которую он откликнулся накануне. Нужно было позвонить в отдел кадров и договориться о дне и времени. Поколебавшись, Юра сделал это и договорился на первую половину четверга. Надеюсь, что к этому времени Сони станет легче, и он сможет спокойно уйти из дома, не беспокоясь о ней.